в шин на Средина. Мы продолжаем наши беседы с академиком Мирзакаримом Норбековым, человеком, посвятившим свою жизнь помощи другим. Обладая уникальными знаниями о человеке, он помог тысячам других людей обрести веру в себя в своей несчерпаемой возможности. Среди его учеников люди самых разных профессий, но все они сумели достичь небывалых высот в каждой в своей области. Продолжая разговор, Мирзакарим сына Кулуча сына говорил о преодолении проблем, трудностей, об изменении отношения к окружающему. Значит, во всем найдите что-то хорошее, дорогие мои. Во всем. Я всегда говорю: все в сравнении. Если у вас муж постоянно вам наносит боль, постоянно вам наносит какие-то страдания, подумайте, столько незамужных женщин страдает и мечтает о вашем муже, об одном мужике. Если вы страдаете от того, что у вас мужа нет, до одного вашего взгляда на лицо этих замужных сразу докажет, какой счастливый человек. Везде, кем бы вы ни были, есть повод радоваться. Всё в сравнении. От того, что вы есть, от того, что от сердца стучит, каждый стук это и есть порция счастья. Я хочу быть полезен. А как? Я хочу от всего сердца помочь этому человеку как никак с помощью своих наставников. Я добился столько, если я завтра умру, я на один день не буду жалеть. Если я назад смотрю, да, есть кое-как хотел бы исправить, но я счастлив. Вот из за этого я на данный момент очень искренн. Уважаемые радиослушатели, мои хорошие, мои родненькие, более счастья, чем глаза своих родителей встречаться, сидеть, разговаривать ни о чем, сидеть около детей, им сказать, что ты хороший, ты прекрасный. разве бывает более счастли Мы чаще всего обижаемся на своих близких за то, что они не такие, как и мы хотим выглядеть, что у них не такое поведение, как я мечтаю. Очень часто с работы всем говорят сюсю, -сю", все все тебе ля-ля всем улыбаясь приходя, и корчим рожу с лопаткой заходим домой. И каждый раз откладываем на потом Самых близких. Каждому человеку оказываем внимание немедленно, по мере возможности о своем близком, думаем: "Ну обязательно, ну когда-то, ну обязательно такую почести покажу, такие хорошие слова скажу". Ну такие, ну вообще будь век благодарен. А это время никак не наступает. Очень часто несчастье своих близких являемся мы сами. Наша чёрствость, наша деловитость. Мы не оказываем и не говорим то любовь, которой у нас есть в душе. Вот давайте сделаем эксперимент сегодня. Каждому знакомому выдумывайте что-нибудь хорошее. Позвоните, скажите, что: "Эх ты, гад. А ты такой хороший гад. Ты самый лучший. Я тебя люблю". Просто выдумывайте и каждому близкому, что в сердце чувствуете, ну просто озвучьте. Не ленитесь, ну просто скажите, что ты хороший. Я уверяю вас, вы через какое-то короткое время узнаете, что это люди окажутся тоже не так уж плохие. Бессердечность, зло, Но обязательно вернется Но точно так же, если вы желаете к себе добро, окажите другим. Нет плохие люди есть только больные, а их психиатрички лечат. Значит, раз ваш сосед, ваш близкий не находится в психиатрике, значит он добрый человек. Вы просто-напросто об этом не знаете. Каждого из нас найдется человек, который скажет: "Этот Иуда, этот самоищаде ада". Но каждого из нас обязательно найдется человек, который руками покажет: вот есть живой ангел добра. Учитель, что такое судьба? спросил ученик одного мудрого дервиша. То, что называют судьбой, на самом деле является предположением. Ведь люди предполагают, что нечто произойдёт, или не произойдет Судьба же это то, что произошло в действительности. Человеческая жизнь удивительная вещь. Она вмещает в себя бездну событий, бездну впечатлений, бездну переживаний и две крайние и самые главные точки рождение и смерть. Эти две точки Эти два грандиозных события также являются объектами исследований академика Нарбекова. Моя вот, знаете, вдохновение где находится? В той лаборатории, где я работал 4 года, изучал коленскую смерть. Около 5.000 человек мы изучали. Я всегда спрашивал после опроса, после обсуждения: "Скажите, пожалуйста, ваши впечатления очень свежие?" можете определить, для чего мы приходим в этот мир? Я убедился в одном. Туда пришел, чтобы защитить Кандатскую. и ушел оттуда глубоко-глубоко верующим человеком. Но моя вера резко отличается от веры других людей. В чем? У меня нет ритуалов, но у меня есть глубокая вера, глубокая вера, потому что я для себя доказал: смерть отсутствует. Я это говорю как ученый, как академик, потому что это оказалось тело. Тело это машина, это скафандр. Мы уходим Около пяти тысяч людей исследовали, изучали, проверяли и находили смерть отсутствует. И они начали объяснять: вот для этого приходим, вот для этого приходим, вот для этого проходим. И когда я начал сортировать их мнения, сами тол что ихние мнения очень немного. Всего три. Оказалось, что земля это есть тюрьма, исправительная колония. Оказалось, земля школа. Оказалось, это то место, где искусствуна создается война между злом и добром. Образно говоря, Земля это есть паянизированная школа тюремного типа. Если посмотреть закономерность, хотите, вот тюрьмы очень часто находятся очень далеко от цивилизации. Земля, где находится на окраине галактики, на окраине галактики в тюрьме. Кого отпускают раньше времени? Заметили, что очень прекрасные люди, очень добрые люди, очень хорошие люди почему-то очень быстро уходят. Злые люди, ну, образно говоря, сволочи, они долго живут. Если посмотреть, бывшие палачи те люди, которые давали огромное количество гибели другим людям, почему-то от звонка до звонка живут. То есть у меня появилось впечатление долгая, длинная жизнь Не так уж хороший показатель. Почему говорится: добрым людям нет жизни, а плохим смерть. В первую очередь уходят самые прекрасные люди в молодом возрасте, да потому что их с тюрьмы отпускают. Они выбрали путь добра, а вот плохим они должны сидеть, они должны жить, они должны находиться на земле. Я вам говорю это как ученый Вот эта закономерность меня самого пугает, потому что факт Глаза колет, потому что не один, а тысячи, тысячи людей. Услышав эти слова, я спросил Нурбекова: "А как же его наставник? Ведь он прожил такую долгую жизнь и умер далеко за сто лет". Мой наставник очень часто говорил: "Сыно, за какие мои преступления Год я сижу в этом карцере. Меня занесли в этот карцер и так и забыли. Кажется, тюремщик умер. Он очень часто говорил: "За какие мои грехи, говорит, такой долгой жизнь мне наградали?" Он же английском дипломатическом корпусе работал, Еще плюс он работал в Индии. Он был бывший, можно сказать, полувоенный. Есть за что, может быть, чтобы исправить это грехи, он сказал, что он 24 года сидел. в На высоте 5000 метров голым отшебленком, есть такая пословица: в душе каждого врача есть своё кладбище. В душе каждого из нас есть столько грешков, при одном вспоминании нас жар бросает. Может быть, за это тоже. Я не знаю. Но мое впечатление то закономерность, что хорошие люди очень часто уходят раньше времени и, которых случайно или за Малюсенькой э гришки отправили, и первым же попадает в мнесть вот этой детской смерти. Это не бывает поле хужего, чем детская смерть. Но после изучения этих клинической смерти, я боюсь своё мнение о смерти говорить, потому что они могут подумать, что я чёрствый или что-то или как-то. Смерть ничем не оправдывается с точки зрения моих желаний. Но мне приходилось в своё время в конце до концов изучить, испытать меня самого этот клиническая смерть когда я своих друзей врачей реаниматологов начал уговаривать они сказали что если такие просьбы бы нам будешь давать, мы тебя будем в принудительном порядке психиатрически лечить никогда такой просьбе к нам не обращайся но все равно мне пришлось создать оборудование кабинет боялся готовился после того же когда кабинет был готов Я год не мог к этому приступить, потому что внутри нас поставлен механизм страх. Страх перед убеганием от тюрьмы. Но это не означает, что смерть это добро, особенно если ты убегаешь с тюрьмы, когда ты накладываешь на себя руки. Таких людей ждет вечный карцер. Я этому убедился, изучая тех людей, которые руки на себя накладывали, а потом успевали откачать. Самое что интересно, они потом на себя руки не поднимали. Удивительно, авиценна великий был совершенно прав, когда говорил, что тех больные, которые на себя руки пытаются накладывать, чтобы они сами убивали какого-то барана, собственно руками, эта болезнь наказавы вылечивается. Тех людей, которые на себя руки накладывали, они выздоравливали после клинической смерти, потому что они знали, они знали, какое наказание там ждут. Жизнь самое прекрасное добро, которое нам дано. Жизнь это является самый большой юмор Господа Бога. Самый большой юмор. Почему? Когда в конце до концов я решился, за железной дверью стояли мои друзья, два бригады ревматологов, мат пере мой адрес окулобусть. Дверь открывался только при остановке моего сердца. Я испытал и понял, что смерть отсутствует. Я помню свое сверхмогущество. Я помню, знал на все мои вопросы ответ. Перед вдоль и поперек И там такие цвета вокруг. Смотрел с высоты, смотрел, как копошатся и бьют по моей шее, и как друг другом ругаются, и как это мечтает после того, как я приду в себя, что они мою морду набьют. Я все слышал со стороны, смотрел, и одновременно я вспоминал Все, что было до рождения, и все впереди. Я не хотел возвращаться, потому что я почувствовал, что такая Выход временно из тюрьмы. И с того момента ваш Барселога стал придуричный. Вечно шастает, бродяжничает. буквально не понимаете, пожалуйста. Моя задача, чтобы люди порачувствовали внутри себя силу. Каждому встречному мне хочется сказать: ты есть Бог, ты есть Бог. Господь не там в облаках сидит бородой, каждый из нас является клеткой Господа Бога. Мы составная часть Господа Бога. И каждому человеку мне хочется сказать, если у тебя есть что-то какая-то конфликт самим собой или окружающим миром, загляни, пожалуйста, в Бога. Бог может ли обижаться? Бог любит. Господь может ли руки опускать? Нет. В руках Господа Бога все. Законы вселенной, как планета крутится, как все, как молекулы в ковсё, как атомы везде, мы видим один принцип. Если хочешь увидеть, где твоё упущение, загляни на окружающий мир, и ты увидишь